Глава 39. Нужно взять себя в руки и успокоиться. Выработать тактику общения. Придумать что-то. Не представляла, как вести себя в такой ситуации. Но раз я в нее попала, да еще по своей глупости, значит, придется из нее как-то выбираться. Но как? Что мне делать сейчас? Слышала где-то, что лучше вообще молчать, потому что каждое слово может быть использовано против меня. Но мы же не на допросе у следователя. Черт. Если бы я только не подставилась так глупо, но не думала, что все настолько схвачено. Или бы попросила водителя следовать за той машиной, хотя в этом тоже мало смысла. Он, скорее всего, упустил бы ее. На первом же светофоре, когда все встанут, а машина ДПС проскочит на красный. Ни разу не видела, чтобы сотрудники полиции чинно стояли на светофорах вместе со всеми водителями. Да и скоростной режим они навряд ли соблюдают. Но так я хотя бы не оказалась в этой ужасной ситуации. А те люди, что меня ищут, кто они? Если своим поведением я подставила под удар Руслана, просто не переживу». «Что приуныло, красавица?» — хмыкнул Толян. Посмотрела на него, вложив во взгляд все презрение, но промолчала. «Да не боись, никому ты не нужна, сама по себе». «Да? Тогда отпустите, высадите прямо здесь». Э, — нет. Мы за тебя хорошие бабки получим, так что извини. Раньше надо было думать, прежде чем с криминальными авторитетами связываться. Сами прицепятся ради красивой жизни, а потом отпусти. — Куда вы меня везете и зачем? — А это не твоего ума дело. И не моего, впрочем, тоже. Сказано, попадется баба Соколова доставить, и ориентировка на тебя. А дальше не моя забота. Мы и не рассчитывали особо, а тут удача сама подвалила. «Его сегодня в розыск объявили, может, тебя тоже, по чем я знаю?» «В розыск?» Меня резко замутило, и все поплыло перед глазами. Он знал или догадывался, что так будет, поэтому и отправил меня на другой машине. Но ничего не сказал, чтобы я не волновалась. Что же он будет делать теперь? Это и есть арест или еще нет? Как они догадались, что он в той машине? Его посадят? Боже, еще так укачивает ужасно. «Меня тошнит», — сказала отрывисто. «Вы можете остановить?» «Ничего, потерпишь». «Мне срочно надо, иначе всю машину вам испачкаю». «Бля, ну, бабы, а то я ваши уловки не знаю». «Как хотите». У меня и правда начался рвотный позыв, только я знала, что ничего не ела, а гаишник не знал. «Бля, чё, правда? А мне потом нюхать вонь всю дорогу? Он съехал с шоссе на обочину и резко затормозил, усилив мою тошноту. Проворно для своей комплекции выскочил из машины и распахнул мою дверь. Я перегнулась вниз, и меня вырвало немного водой, которую пила утром. «Ты что, беременная, что ли?» «Если его это разжалобит, готова побыть и беременной». «Да, третий месяц», — произнесла слабым голосом. «И мне еще очень, просто очень надо в туалет». «Исключено. Потерпишь?» «Пожалуйста, очень надо. В моем положении терпеть не получится. Все равно же остановились». «Ладно, но только в наручниках, чтобы не сбежала». Перед моим носом тут же сверкнули браслеты. «Руки давай, вытягивай, иначе не выпущу». «Мне нужно выйти для определенного дела. Как вы себе это представляете?» «Не мои проблемы, как хочешь». Протянула руки, и на моих запястьях тут же сомкнулись браслеты. «Теперь можно выходить?» «Выходи. До кустов пойду с тобой, так что не рассчитывай сбежать». «Куда я в моем положении? Мне и бегать нельзя». Вылезла из машины и сделала пару шагов в сторону леса, как в голове созрел новый план. Не то чтобы план, я сейчас вообще не могла нормально думать. Просто заметила, что дверца машины со стороны водителя приоткрыта. А ключи торчат в замке зажигания, и двигатель работает. А еще мой рюкзак со всеми вещами лежит на соседнем переднем. А в рюкзаке телефон, хоть и отключенный, деньги, ключи. Этот гаишник ведь обычный мужик, и по виду даже не очень спортивный. Все же мозг в тот момент, наверное, отключился. Я притянула его к себе и со всей силой врезала коленом между ног. Оттолкнула локтями, а пока он соображал, что к чему, матерясь от боли, Бросилась к машине, вскочила в салон, захлопнула за собой дверь и надавила на педаль газа. Машина рванула с места, гаишник кинулся следом, но его тучное тело лишь скользнуло по кузову, а я понеслась вперед. Он начал кричать что-то мне вдогонку и в рацию, но я уже не смотрела назад, а сосредоточилась на дороге, стараясь не думать о том, что именно только что сделала. Все же он отнесся ко мне не самым худшим образом, а я так поступила. Сначала наврала, потом врезала ему и угнала машину. Боже мой. Но ну, если бы все повторилось, я бы сделала то же самое. Я обязана выбраться, чего бы мне это ни стоило. Я приеду в квартиру, как сказал Руслан, и буду ждать. Чего ждать? Если его забрали, смогу ли я с ним увидеться? Не буду об этом думать, просто не буду. Моя цель — добраться до места, и все. Вести машину в наручниках оказалось совсем неудобно. Пришлось удерживать руль снизу, только и успевая следить, чтобы не съехать на обочину и не свалиться в канаву. Я и в обычной-то жизни вожу крайне плохо, можно сказать, не умею, у меня даже прав нет. Так пробовала несколько раз, когда отдыхали в компании за городом. Знаю, где газ и тормоз, могу проехать немного по прямой и затормозить, не более. Но я не рассчитывала, что мне удастся доехать так на угнанной машине до города, пусть я была бы сто раз отличным водителем. Проехав метров пятьсот, я затормозила у заворота на какой-то населенный пункт и заглушила двигатель. Перегнулась на соседнее сиденье, схватила свой рюкзак и быстро выбралась из салона. Пользуясь тем, что поток машин в этот момент остановил светофор, перебежала шоссе, сошла с обочины в лес и припустила вперед. «Пусть все мои перестраховки — это бесполезные попытки мухи, бьющиеся о стекло. Неважно сейчас. Я просто буду делать то, что могу». Удалялась все дальше от шоссе, одновременно размышляя, что делать с наручниками. Браслеты, что больно врезаются в запястья, сейчас самая большая проблема. Пока они на мне, я не смогу ничего сделать. Не поймать машину, не сесть в общественный транспорт. Даже простое появление на улице среди людей может вызвать массу вопросов. Я даже рюкзак не могла нормально нести. Он уже казался мне тяжелым, словно свинцовая гиря. На глаза наворачивались слезы но я забивала мысли о возможном аресте Руслана подальше и упорно пробиралась через поваленные стволы деревьев. Я сейчас выйду к какому-нибудь поселку, придумаю, как снять браслеты, а потом поймаю машину и доберусь до квартиры, как он просил. Тогда уже и буду решать, что делать дальше. Главное — шевелить ногами и побыстрее убраться отсюда. Споткнулась в очередной раз о поваленный ствол дерева и растянулась на земле, еле успев выставить вперед руки с рюкзаком. Начала подниматься и тут же заметила, что уткнулась носом в натоптанную тропинку. Поднялась и бросилась бежать по ней. Примерно через десять минут впереди показались дома, и я поняла, что добралась до какого-то населенного пункта. Решила передохнуть немного и отдышаться. Бросила рюкзак, прислонилась к толстому стволу березы и сползла по нему вниз на траву. Принялась рассматривать устройство браслетов. Подергала руками в смешных попытках порвать цепочку. Слышала, бывают такие случаи, что ее рвут. Вот только как. Один пациент у нас в больнице как-то хвастался, что запросто отсоединял наручники, делая нескольких минут, и даже подробно рассказывал, как он это делал. Вспомнить бы. Начала крутить руками и так, и этак. Надо попытаться. Но не разорвать это, похоже, бесполезно, по крайней мере, для меня. Но, как он там говорил, попытаться вытащить звенья цепи одно из другого, кажется так. Сейчас я начала отчетливо вспоминать слова того мужчины. Под определенным наклоном и сильным нажатием это возможно. Соединила руки, попробовала зацепить и нажать. С его слов выходило довольно легко, на деле все оказалось не так просто. Предпринимала попытки одну за одной, все больше выбиваясь из сил. Прошло, наверное, не меньше получаса, а может и больше. Запястья уже не так сильно болели, как в начале. Они просто опухли и потеряли чувствительность. Это, по всей видимости, снизило болевой синдром. Или я просто привыкла к боли. Чем меньше оставалось сил, тем яростнее я перекручивала цепь, пытаясь высвободить звенья. В какой-то момент я решила бросить это занятие. Было страшно, что в любой момент из-за кустов появится полиция и схватит. Теперь уже есть за что. Но продолжала свои попытки. Вдруг цепь дернулась, поддалась, и руки непроизвольно разлетелись в стороны. У меня не получилось вытащить звено одно из другого, но само место прикрепления цепи к браслетам переломилось, видимо, от моих многочисленных сгибаний и разгибаний металла. Неважно, как, но у меня получилось. Непослушными, частично онемевшими руками поправила рукава свитера так, чтобы скрыть наручники, порадовавшись в очередной раз, что он такой просторный. Повесила рюкзак на плечо и заспешила вперед. Прошла задними дворами вдоль домов и огородов, свернула на тропинку между заборами, потом еще раз, и вдруг оказалась на оживленной улице с двухполосным шоссе. Впереди показались автобусные остановки, ряды палаток и магазинчиков, люди. Бросилась туда, нашла магазин с вывеской одежды и вошла. Магазин оказался из разряда «все в одном месте и по самым дешевым ценам». Быстро прошлась по рядам и подобрала все, что хотела. Толстовку с капюшоном и карманами на молнии, темные очки, большую спортивную сумку. Тут была даже целая стена париков, и я тут же выбрала себе черный с челкой. Расплатилась и юркнула в раздевалку. Быстро сняла свитер и сунула его в рюкзак, а рюкзак поместила в сумку. Вместо свитера надела толстовку. А все важные вещи, такие как документы, ключи и деньги, переложила в карманы. Скрутила волосы в пучок и надела парик. Челка спадала на лоб, да еще черный цвет. Все вместе делала мой облик практически неузнаваемым. Не знала, будет ли толк от моей конспирации, но так чувствовала себя спокойнее. Проверила, что браслеты надежно спрятаны под длинными рукавами, и вышла из кабинки. У двери задержалась на секунду и надела солнцезащитные очки. В таком виде подошла к остановке и стала неспешно осматриваться по сторонам. Пока раздумывала над тем, взять ли машину или нет, подъехал видавший виды сельский автобус. Немногочисленные ожидающие, состоящие из двух парней и нескольких женщин, двинулись к дверям, я пристроилась за ними. «Подскажите, этот автобус куда?» — подошла к одной из женщин. «До города доеду?» «До города? Да, доедете. Чего ж не доехать. Только если надо быстрее, лучше подождать двадцать пятого». «Вон, видите остановку, где много народа?» И она махнула рукой на другую сторону дороги. «Там 25-й останавливается, а этот через Сергиевку едет, делает крюк и въезжает в город с Малаховского шоссе. А если надо быстрее, то двадцать пятый. Тот прямо на наше шоссе сейчас завернет на Каланчевское, а потом дует по прямой». «Большое спасибо. Этот маршрут мне как раз подойдет. Поблагодарила женщину и влезла в автобус. Купила у водителя билет до конечной, прошла по проходу до самого конца, уселась на сиденье и кинула сумку под ноги. Уже когда автобус тронулся и выехал со стоянки, обратила внимание, что к той самой остановке, куда указывала женщина, и где все ждали 25-го автобуса, подъехала машина. А из нее вылезло двое мужчин в темных очках и начали сканировать толпу. «Ищут кого-то». Очень надеялась, что это плод моего воображения, и ко мне эти люди не имеют никакого отношения. На всякий случай сползла по сиденью вниз и отвернулась, а через минуту остановка, и все люди на ней скрылись за поворотом.